Часть 2. Пират по неволе. Глава 7. Большую часть этого дня мы с Ником провели вместе на берегу. Ник был очень ласков, разговаривал со мной как с братом, убеждал, что мне нечего горевать из-за неприятностей, которые он на меня навлек. Наш побег и для меня обернется началом новой жизни, о какой я не мог бы и мечтать в Англии. Я собрался с духом и задал ему вопрос, который тревожил меня вот уже неделю, если не больше. Каким способом, по его мнению, долговязый Джон освободит своих друзей, Хэнси и Пью? Он ответил мне без околичностей, что Сильвер спрятал напильники в объедках, которые я отнес в трюм. И, наверное, оба уже освободились от кандалов и только ждут удобного случая бежать с корабля. И, конечно, Сильвер придумал, как выпустить их из-под палубы. Недаром он вызвался быть посредником между квартирмейстером Маржа и корабельным поставщиком и так пристально следил за погрузкой бочек в кормовой трюм. Поэтому Ник и решил сойти на берег, он предпочитал быть в стороне, если что-нибудь сорвется и Сильвера накроют с поличным. Ответ Ника успокоил меня и я не стал больше ломать себе голову, какое нам дело до затеи Сильвера. Мы вернулись на корабль на закате и узнали, что все припасы получены и через два дня поутру мы отчаливаем. Хэнс и Пью все еще находились на борту и меня это встревожило. Но потом я рассудил, что Сильвер скорее всего дожидается темноты, чтобы выпустить их через кормовой трюм и незаметно переправить на берег. Проснулся я от страшного вопля. Было еще темно, до рассвета оставалось не меньше двух часов. Ночь выдалась безлунная, и я не видел койки Ника, не знал даже на месте ли он. На корабле царила дикая сумятица. Слышались крики, топот бегущих ног, звон металла и редкие выстрелы. Наконец я собрался с духом и высек огонь кремнем, который всегда лежал у меня под рукой на полочке. При первой же вспышке я разглядел Ника. Он сидел на бочонке у самой двери, бледный как мел. Выражение его лица испугало меня еще больше, чем зловещий шум на палубе. «Оставайся на своей койке, Бен!» Резко произнес Ник. «Выходить наружу сейчас равносильно смерти!» «Что случилось?» Выдавил я из себя, стуча зубами. «Они захватили корабль!» Ответил он коротко. Каторжники? Шайка Сильвера! Я не представлял себе, как это могло случиться. Корабль стоял всего в четверти мили от берега, под самыми дулами крепостных пушек. Я знал, что капитан и офицеры охраны на берегу. Они гостили в доме губернатора со дня нашего прибытия. Но ведь на корабле всегда оставалось от 10 до 15 вахтенных, не говоря уже о часовых, число которых ввиду близости берега удваивалось после захода солнца. Другими словами, на палубе находилось не менее двух десятков караульных с огнестрельным оружием. Даже если приятели Сильвера освободили половину каторжников, что может сделать сотня безоружных истощенных бедняк, на которых смотрят сквозь люки ружейные дула? Только я хотел выглянуть в ветровое окошко, как кто-то забарабанил в дверь нашей клетушки. «Приготовь нож, Бен! Будем отбиваться!» Буркнул Ник. В ту же минуту за дверью раздался голос Сильвера. Совсем не такой, как я привык его слышать до сих пор. В разгар схватки Джон ревел, как разъяренный бык. «Стой, Том! Костоправ тоже часть нашей добычи! Веди ребят на полуют и отправьте за борт последних омаров!» Люди Тома сразу повиновались, и я услышал, как Ник усмехнулся. Сильвер часто называл его «костоправом», обычная кличка судовых врачей. А под омарами он подразумевал солдат, прозванных так из-за красных мундиров. Финал был коротким. Я услышал несколько выстрелов, поток брани и, наконец, громкий всплеск. «Счастливец тот, кто умеет плавать», — подумал я. А затем к нам в дверь постучался сам Сильвер. «Придется отворить, мистер Алардайс! Сказал он. «Мы поднимаем паруса, и ребята требуют, чтобы каюта была немедленно открыта!» «Добро!» Ответил Никс с расстановкой. «Первые двое, кто переступит порог, не смогут потом хвастаться своим подвигом, окорок! У нас пистолеты, а промахнуться на таком расстоянии невозможно!» Сильвер только расхохотался в ответ. «Бросьте, мистер Алардайс! «Никто здесь не тронет вас, покуда я нахожусь на борту!» «Только поэтому я позволил себе заглянуть к вам в ваше отсутствие и одолжить ваши пугачи!» «Открывайте и приступим к переговорам!» «Я предпочитаю, Джон, чтобы во время переговоров нас разделяла дверь!» «Ответил Ник непреклонно!» «Как хотите!» «Уступил Сильвер!» «Я не желаю вам зла и говорю об этом прямо!» «Кое-кому из наших нужен врач!» «Ваши познания, ваш выкуп, если можно так выразиться, это вас устраивает, мистер Аллардайс?» «Вполне!» – ответил Ник. «С условием, что это распространяется так же и на Бена!» «Идет!» – согласился Сильвер, после чего Ник без колебаний отодвинул задвижку и распахнул дверь. Перед нами с окровавленной саблей в руках стоял Сильвер. За ним, держа потайной фонарь, плотник Том Морган. Рядом с Морганом стояла кучка людей. Я узнал негра Проспера и Израиля Хэнса. При виде мундира Ника они заворчали, но Сильвер одним движением руки заставил их умолкнуть. «Все наверх!» – скомандовал он. «Крепостные пушки откроют огонь, как только первый из этих плавающих омаров скрабкается на берег!» Несколько человек уже облепили Кабистан, поднимая якорь. Другие карабкались по вантам, чтобы разрифить паруса. «Что ж, пошли вниз, Кастоправ!» Сказал Сильвер. «Посвети нам том!» Мы прошли на корму и спустились в каюту капитана. Даже при слабом свете фонаря были видны следы схватки. Три-четыре убитых матроса распластались у трапа, все еще сжимая в руках свои ружья. Дверь капитанской каюты была взломана. Внутри лежали еще убитые. Два солдата, отстреливавшихся из-за поваленного стола. Я никак не мог поверить в случившееся, а ведь в конечном счете мы с Ником сами были во всем повинны. Одно своевременно сказанное слово могло предотвратить гибель честных людей, павших на своем посту. Сильвер налил себе вина из капитанского графина, затем нашел еще две стопки и протянул нам. «Итак!» – произнес Ник, опрокинув свою стопку – «Вы захватили корабль и собираетесь выйти из гавани под дулами крепостных пушек!» «А каковы ваши намерения относительно нас, единственных оставшихся в живых на борту людей короля?» «О, для вас дело найдется!» Заверил Сильвер, вытирая свою саблю о скатерть и вкладывая ее в ножны. «Вахтенные омары оказались упорнее, чем я ожидал!» «Билли получил неприятный удар, след от которого останется на его шкуре до судного дня, а четверо других схватили по пуле, вследствие излишней горячности и недостаточной осмотрительности». «И мне предлагается залатать шкуры этих негодяев в обмен на собственную жизнь?» «Спросил Ник холодно». «Так точно!» «Ответил Сильвер». «Билли единственный здесь, кто умеет проложить курс по карте. Если он истечет кровью...» «Нам придется нелегко!» «А я принимал вас за опытного моряка, Сильвер!» Язвительно заметил Ник. «О, вы переоценили меня!» Усмехнулся Сильвер. «Кораблевождение никогда не было моим делом! Я квартирмейстер! Мой долг заботиться о том, чтобы команда четко и быстро выполняла все приказания! Однако хватит разговоров! Выбирайте! Целительное прикосновение врача...» Или перерезанные глотки и двойной всплеск воды за бортом. «А что потом?» – не унимался Ник. Я обливался холодным потом, ожидая, что терпению Сильвера вот-вот придет конец. «Потом?» – переспросил Сильвер, подняв брови. «Возможно, мы предложим вам присоединиться к нашей компании. Подпишите пиратский контракт и все в порядке. Будете получать свою долю добычи. Ведь вы же, так сказать, человек-ученый». Можете пользу принести? Вот как все это было, Джим. Ник согласился лечить раненых в обмен на наши жизни. И я был только рад этому. Мы отправились вниз. К моему удивлению, большинство каторжников все еще оставались в кандалах. Однако задавать вопросы было некогда. Нас ждали раненые. Билли даже ни разу не застонал, пока Ник зашивал ему щеку при свете фонаря, который держал Морган. Помните багровый шрам на лице Бонса, сохранившийся у него до конца жизни? Тогда-то он его и получил. И счастье Билли, что удар был скользящий, не то снесло бы ему пол головы. Едва операция была закончена и повязка наложена, как Билли поспешил к штурвалу. Крепость уже дала первый выстрел который заставил всех людей на палубе укрыться за больверком. Двое других раненых были мне совершенно незнакомы. Когда Ник закончил свое дело, снова появился Сильвер, неся вино, хлеб и сыр. Я понял по его лицу, что мы благополучно вышли из гавани, и слышанные мною пушечные выстрелы не достигли цели. Крепостные пушкари заслуживали того, чтобы их вздернуть на виселицу, не смогли хотя бы одним ядром поразить корабль. Ника и меня в тот день на верхней выпускали. Около шести склянок пришел за лечением Израэль Хэнс. Ник положил на его рану какую-то едкую мазь и не без удовольствия, потому что Израиль отличался желчным и вспыльчивым нравом, и мы не испытывали к нему никакого сочувствия. Он был, конечно, храбрым бойцом и не нуждался в роме для отваги. Лучше его никто не умел метнуть нож, но вряд ли вам захотелось бы оказаться рядом с ним в безлунную ночь, в особенности с деньгами в поясе. Попозже спустились еще двое – оружейник и парусный мастер из команды Моржа. Они уцелели потому, что были оглушены во время схватки, а потом им посчастливилось попасть на глаза Сильверу, который привел их в сознание, окатив морской водой. Оба моряка, сытые по горло строгостями капитана Айртона, И леньком его боцмана охотно согласились присоединиться к пиратам. От них там мы и узнали, как был захвачен корабль. Ник не ошибся в своей догадке насчет Хэнса и Пью. Они перепилили кандалы еще в четырех днях пути от Порт-Ройла. Но Ник не знал, что Хэнс освободил также Андерсона и молодого слесаря Черного Пса. Это было важной частью их плана, потому что могучая сила Андерсона, и ловкость замочных дел мастера сослужили пиратам хорошую службу. Кроме них, среди каторжников было отобрано около дюжины самых отчаянных головорезов. Правда распилить кандалы не успели, но Израиль не зря столько потрудился, изготовляя костяной нож. Черный пес открыл им два замка, скреплявших восемь каторжников с главной цепью. Тем временем Андерсон освободил еще четверых Выдернув голыми руками крюк из палубы, и эта группа прямо в кандалах ринулась в бой. Теперь мы подошли к самой хитроумной части плана. Вы помните, что Сильвер посредничал при закупке провианта? Помните большие бочки, которые грузили в кормовой трюм? Так вот, две бочки были легче других. Вместо свинины в них были Флинт и Большой Проспер. До заката они просидели тихонько, затем вылезли и принялись за временную переборку, отделявшую кормовой трюм от застенка. Когда заступила ночная вахта, Проспер уже выпилил лаз в переборке и прокрался к хенцу и Пью. Затем четверо коноводов собрались в кормовом трюме, а освобожденные кандальники во главе с Проспером и Черным Псом притаились у трапа, чтобы встретить солдат, которые ринутся вниз на первый же шум. И так все было готово. Ждали только сигнала. Морской песенки. Ее должны были затянуть бонс и полдюжины головорезов Флинта, когда их лодка подойдет к моржу. Как только послышалась песня, Флинт, Пью и Андерсон выскользнули из трюма и напали на солдат, которые уселись играть в карты на носовом люке. Пираты действовали почти без помех. Об этом говорят ничтожные для такого дела потери. Пока шла расправа с караульными, лодка Бонса пристала к борту и его отряд ворвался на полуют, преследуя уцелевших. Тем временем Флинт и его компания открыли люки и на палубу выскочили каторжники. Они в несколько минут расправились с оставшимися людьми короля. Все шло гладко. Будь на борту хоть один из старших офицеров, дело обернулось бы иначе. Но на корабле находились только лейтенант и двое гардемаринов, Да те прыгнули за борт, едва поднялась тревога. Вот примерно и все, что я помню о захвате моржа. Обычно флебустьеры в тех краях предпочитали суда поменьше, не с такой глубокой осадкой, ведь там кругом мелководье. Но у Флинта были свои замыслы, для выполнения которых он нуждался в добром корабле. В первый же день началось переоборудование моржа, и наверху застучали молотки. Мы с Ником не успели еще понять, в чем дело, как внизу появился Сильвер. Он пришел переговорить с каторжниками, и, сидя в кормовом трюме, мы слышали всю его речь. Надо сказать, что во всякого рода переговорах от главарей всегда выступал Сильвер. Флинт был плохим оратором, так же, как и Бонс. Только долговязый Джон был наделен даром красноречия, а с такой командой, как у него, хорошо подвешенный язык играл далеко не последнюю роль. Итак, незадолго до заката, Сильвер, стоя на трапе, обратился к каторжникам с воодушевляющей речью. «Друзья!» – начал он. «Сдается мне, что вы все до одного родились под счастливой звездой! Вы сидели тут, словно медведи на цепи! И что вам предстояло? Убить всю жизнь на то, чтобы выращивать сахарный тростник и табак на плантациях Виргинии! Набивать чужие карманы!» Да только теперь дело обернулось иначе. После того, как ваш дорогой капитан выудил меня из могилы и предоставил возможность набрать команду из самых подходящих кандидатов в «Джентльмены Удачи», каких только мне довелось видеть. А у меня на это дело глаз наметанный. Недаром я пил из одной чарки с первыми бойцами не только здешних вод, но и более южных широт. «Что он за человек?» Скажете вы И правильно Только дурак поверит моряку на слово Буду говорить все как есть Напрямик Зовут меня Джон Сильвер Я квартирмейстер этого корабля И подчиняюсь отныне только капитану Флинту Да и то лишь тогда, когда на горизонте появится приз Что с нами будет? Спросите вы И опять правильно А мой ответ таков Это зависит только от вас самих. С той минуты, как с вас снимут кандалы, и вы подниметесь на палубу. Итак, друзья, вопрос ясен. Решайте сами. Никто вас не неволит. Ни я, ни Флинт, ни даже король Георг, которому теперь до вас уже не дотянуться. Можете подписать с нами контракт. Будем делить добычу поровну. Но я нарушил бы свой долг, если бы не предупредил тех, кто пойдет с нами и станет служить у меня, будь то под веселым Роджером или любым другим флагом, что я человек такой, люблю отдавать приказания и люблю, чтобы их выполняли быстро и весело. А если вам это не по душе и есть среди вас кто-нибудь, кому захотелось бы поспорить со мной, то пусть выйдет вперед и скажет об этом». Посмотрим, кто из нас лучше владеет абордажной саблей, вымбовкой и любым другим оружием по выбору вызвавшего. И еще скажу, раз уж об этом зашла речь. Коли найдется среди вас такой человек и одолеет меня, и я выйду живым из поединка, то будет он с той минуты моим начальником, и я дам отбой и стану козырять ему наравне со всеми. Вот и все, что я хотел вам сказать. А вот и наши оружейные мастера. Они снимут с вас кандалы и сделают джентльменами удачи тех, кто хочет добыть себе богатство вместе со мной, капитаном Флинтом и лучшей командой, какая когда-нибудь выжимала выкуп из испанской колонии. Можете себе представить, как приняли эту речь бедняги с пушечной палубы? Люди, которые во всем отчаялись, А тут вдруг чудом обрели свободу. Они подняли такой шум, что, наверное, было слышно в Порт-Ройале. И всю эту ночь двое оружейников разбивали цепи и посылали освобожденных наверх подписывать контракт на квартердеке под присмотром Бонса. Только один человек решительно отказался пожертвовать, как говорится, бессмертием ради свободы. Об этом человеке, старике Джейпси Пэтморе, вы услышите еще не раз. Я так и не смог выяснить, за что его сослали. Он знал наизусть почти все Писание и говорил изречениями, хотя менее подходящую паству трудно было бы придумать. Он сказал оружейникам, чтобы не касались его кандалов, мол, они надеты на него самим всемогущим Богом, и только Богу дано снимать их. Он умер бы с голоду, если бы Ник не проследил за тем, чтобы ему носили еду и воду. Позднее, когда Сильвер хотел садить старика на берег, тот заявил, что предпочитает остаться, и его оставили как своего рода корабельный талисман. Позднее удалось убедить его освободиться от оков. С тех пор бывшего проповедника часто можно было видеть по ночам сидящим на якорных цепях и громко распевающим псалмы. А в каждое полнолуние он прорицал конец света.